Все они спали в картинных положениях: кто подмостив себе под голову куль, кто шапку, кто употребивший просто бок своего товарища. Сабли, ружье самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами, железными провёртками и огнивом были неотлучно при каждом казаке. Тяжёлые валы лежали, подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами,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 Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим лиловым огненным светом спелые грозди слив или обращал в червонное золото там и там желтевшие груши. И тут же среди их чернело висевшие на стене здания или на древесном суку